Глава 22. 16 июля 1899 года. Когда настал день пикника, Эвелин, едва в церкви закончилась служба, извинилась и поспешила в парк. К счастью, внимание матери очень кстати отвлекла на себя миссис Куинн со своим клубом благонравных христианок. В парке Динс было людно. Из церквей в город стекались женщины а в тени раскидистых дубов отдыхали семьи с детьми. Небо было почти абсолютно чистое. Его сияющий лазурный холст был испачкан из серобелыми мазками облаков лишь в паре мест. Наоми нашла место прямо к югу от библиотеки и уже выкладывала на стеклянную подставку посередине покрывала свой французский пирог. Выглядит очень вкусно сказала Эвелин, ставя на край покрывала корзинку и наблюдая, как Наоми достает пышные пирожки со свининой и треугольные сэндвичи с огурцами. Булочки со сливками, ради которых Эвелин пришлось проталкиваться в пекарне сквозь толпу, на фоне всех этих яств показались ей сущей ерундой. Наоми, однако, вовсе так не считала. Увидев их, она засияла и тут же аккуратно разложила их на тарелке. «Знаю, мы с тобой договорились». «Пикник в обмен на помощь с ужином». «Но, может, это я в итоге сбегу?» — сказала Наоми. «Я будто пчел наглоталась». «Это всего лишь пикник», — ответила Эвелин. «Мы прекрасно проведем время». «Если бы мой мозг прислушивался к голосу разума», — сказала Наоми. «Меня все утро трясло. Когда пастор в церкви пригласил меня прочитать молитву, я чуть из кожи не выпрыгнула. Ты просто волнуешься». Эвелин улыбнулась. Вдалеке показались две приближающиеся мужские фигуры. Дыши глубже, и все будет хорошо. «Да тут настоящий пир», — заметил Джек, тяжело опускаясь на покрывало. Лицо у него было красное, а на лбу под линией волос блестел пот. Уильям мало чем от него отличался. Его взмокшие темные локоны липли к лицу. Шли сюда они явно быстро и под палящим солнцем. А мы всего-то принесли сыр да свежий батон. Голубой сыр, уточнил Уильям, из Бакалеи. Модный, французский. А еще яблочный сидр и зеленый виноград. Значит, голодными мы точно не останемся, сказала Наоми, вгоняя в землю два зонтика от солнца, чтобы обеспечить им хоть какую-то тень. Уильям откупорил бутылку с сидром и налил каждому попенящемуся стакану. Эвелин он вручил стакан последний. Зацепившись взглядом за ее платье, он затем поспешно отвел глаза. «Что такое?» — спросила она, мгновенно насторожившись. «У меня что-то на платье?» Уильям растерянно заморгал. «Чего?» «Ты как-то странно на меня смотришь», — сказала Эвелин. «Не смотрю я на тебя странно». «Нет, смотришь. Позавчера ты также посмотрел на меня в магазине, как будто у меня лицо измазано чернилами». «Если так хочешь знать», — сказал Уильям, заговорщически приглушая голос. «Я просто думал, что в этом платье ты похожа на какое-то морское создание». Она опустила взгляд на свое бирюзовое платье и нахмурилась. «Даже не знаю, что лучше — павлин или морское создание», — сказала Эвелин, принимая из рук у Наоми маленькую фарфоровую тарелку. «Морское создание лучше», — ответил Уильям. «Хуже», — возразил Джек. Уильям посмотрел на нее, дернув бровью в знак поражения. Когда на его лицо упал солнечный свет, его орехово-зеленые глаза стали золотисто-карями, засияли на фоне растрепанных черных волос, и на уме у нее стало вертеться лишь одно слово — «красивый». «Это рецепт моей матери», — сказала Наоми, отрезая всем по куску своего яичного пирога. «Хочу услышать от вас, что вы думаете». «Очень странно» ответил Уильям, сосредоточенно на жуя. «Кто бы мог подумать, что из сыра с яйцами может получиться такой вкусный пирог. Но он получился». «Это тоже комплимент», — пояснила Эвелин. «Он их все так неловко формулирует». Джек засмеялся. «Тут ты попала в яблочко». «Мне всегда было интересно. Люди, которые не умеют делать комплименты, не умеют их делать, потому что сами мало их получали в детстве», сказала Эвелин и откусила еще кусочек. Киш был чистейшее блаженство. Сливочное, кремовое, сырное, соленое блаженство. Было бы, как мне кажется, логично, ведь они просто к ним не привыкли. Если бы она, произнося это, смотрела на Уильяма, то увидела бы, как осунулось его лицо и нахмурились брови, но она не смотрела. Все ее внимание было полностью сосредоточено на тарелке. «А люди, которые не умеют принимать комплименты», — сказал Уильям. «Что ты скажешь о них?» Эвелин сжала губы. «Что ж», — вмешался Джек, — «если ты богатый и знаменитый лондонский писатель, то уверен яичными пирогами при желании ты сможешь питаться каждый день». «Кишами», — поправила Наоми. «Вздор», — ответил Уильям. «Я буду питаться черной икрой, а на завтрак каждый день буду есть яичницу с беконом. Или трюфели». Этим же питаются богачи. Он перевел взгляд на Эвелин. Трюфелями? Откуда Эвелин-то знать? Фыркнул Джек. Она бы тут с нами не сидела, если бы знала. Уильям улыбнулся. А еще не была бы одета в такое платье. Эвелин поставила тарелку на землю. Так вот, почему ты так странно на меня смотришь. Уильям пожал плечами, отправляя в рот кусочек сыра. Но промелькнувшая в глазах искра выдала его. «Не приставай, Кевелин», — отрезала Наоми. «У нас тут пикник, а не допрос». «Это правда. Однако кое-чего нам не хватает». Уильям сделал широкий жест рукой. «Вкусная еда, хорошая погода, уйма времени — все на месте. Теперь нужна только какая-нибудь интересная история». «Ты же писатель», — произнесла Наоми. «Вот и расскажи нам, о чем ты пишешь». Истории из реальной жизни куда интереснее ответил Уильям, качая головой. «И я уверен, у Эвелин как раз найдется парочка». Она сердито на него посмотрела. «Я думала, мы уже прошли этап с расспросами». «Правда?» Уильям посмотрел на нее. «А я думал, что мы только начали узнавать друг друга. Ты так и не рассказала мне, что случилось тогда на балу». «Я и не собиралась», ответила Эвелин. Наоми сделала глоток Сидра. «Может, вы уже прекратите спорить?» «У меня есть история», — сказал Джек, роняя изо рта кусочек огурца. «Даже две». «Поверьте», — начал Уильям, обращаясь к Наоми и Эвелин. «Эту историю вы точно не хотите услышать». «Чепуха!» — Эвелин повернулась к Джеку. «Мы с удовольствием послушаем». «Вы об этом пожалеете», — сказал Уильям, потрясая пальцем. «Не так сильно, как о знакомстве с тобой», — огрызнулась Эвелин, на что Уильям широко улыбнулся. И это неожиданно смягчило ее раздражение. По всему телу пробежало какое-то теплое электричество. Джек прочистил горло. Дело значится было давно, когда у нас еще была ферма в Поклингтоне, и папаша собирался учить меня хозяйству до того, как я понял, что фермер из меня дерьмовый. Он испуганно посмотрел на Наоми. В смысле плохой. И вот пришло время отправлять нашего старого быка на пенсию. «Ну, поехали», — сказал Уильям. Папаша привел, значит, с рынка нового бычка. А к чему нам на ферме двое быков? Еще забодают друг друга насмерть. И папа решил отправить старика на стол. Мы бы и сразу его могли зарезать, но у холощенных вкуснее мясо, а вкусное мясо дороже продается. И как-то утром, значит, папаша со своими мужиками взяли щипцы и пошли к быку. Эвелин отложила ломтик сыра, который все это время покусывала. В общем, старичок обо всем догадался, и решил послать их ко всем чертям. Гонял их по ферме полутра. А когда они, наконец, его схватили, он со всей дури отписал папаше копытом прямо между ног. «Зуб даю, хотел, чтобы он отведал своей же пилюле». Уильям заметно дернулся. Наоми тихо ахнула. «Не думаю, что эту историю уместно рассказывать в обществе леди, Джек. Твой отец...» Она сглотнула. «Он после этого поправился? Сильно пострадал? «А, да через несколько дней прошло». Джек отрезал себе еще один ломоть хлеба и, шлепнув на него толстый кусок голубого сыра, отправил его себе в рот. Но в этой истории есть один важный урок. Эвелин сдвинула брови. «Не хватать быка сзади?» «Не холостить того, кто не хочет, чтоб его холостили», со значительным видом произнес Джек. «Что еще раз доказывает, что эта история не подходит для леди», сказала Наоми. «Вот уж универсальный урок», — буркнул Уильям. Наоми прочистила горло. Ей явно хотелось перевести разговор на более приличную тему. «Я не знала, что твоя семья владела фермой, Джек. Арендовала», — поправил он. «Пока граф нас не вышвырнул и не променял на другую семью. Сказал, что мы недостаточно эффективно обрабатываем землю или что-то в этом роде. Но я с тех пор проезжал пару раз через Поклингтон». И что-то новый фермер не лучше, не эффективнее нас не работает. Наверняка Эвелин его знает, — сказал Уильям. Джек нахмурился. С чего ей вдруг знать нового фермера? Не фермера, а... Может, поговорим о чем-нибудь другом? — предложила Эвелин. Погода стоит просто замечательная, правда? Уильям прищурился. Почему каждый раз, когда разговор заходит о тебе, ты спешишь переменить тему? О наших проблемах слушать ты только рада. Что да как, судишь с удовольствием. А о том, что такая благородная леди, как ты, делает в книжном магазине, рассказывать почему-то не хочешь. Ты о чем вообще?» – удивился Джек. Наоми наклонилась к нему и шепнула ему что-то на ухо. Эвелин заметила, как глаза его внезапно округлились. Эвелин вспыхнула. «Одно дело, когда я сама хочу поделиться своей историей, Уильям. И совершенно другое...» когда ты ее из меня выпытываешь. Просто мне что-то подсказывает, что если я не буду ее выпытывать, то сама ты никогда не поделишься». Он повернулся к Наоми. «Ну правда, неужели ты не заметила?» «Каждый имеет право на личную жизнь», твердо сказала Наоми. «Что я слышу?» ответил Уильям с вызовом в глазах. «Ну ладно. Что ты знаешь об Эвелин, Наоми? Что ты на самом деле о ней знаешь?» Безо всяких пустяков. Наоми закатила глаза. Эвелин у родителей единственная дочь, начала она, загибая пальцы. Она живет со своей матерью и тетей. В свободное время она любит шить. Она предсказала, что лето будет жарким. Ей нравится киш, и она хорошая подруга. Вот, понимаешь теперь, о чем я? Его голос стал на полтона громче. «Пустяки!» «Почему ты не даешь людям узнать себя, Эвелин? Чего такого ужасного, по-твоему, может случиться?» Эвелин почувствовала, как тяжесть, сдавливавшая ей грудь, стала душить еще сильнее. «Наверное, потому что, когда я впускаю людей в свою жизнь, то они всякий раз меня разочаровывают», — тихо ответила она. «Так что, Уильям, пусть мои секреты останутся при мне, а твои — при тебе». Уильям поднял брови. «А какие, по-твоему, секреты у меня?» «Действительно, какие же?» Фыркнул Джек и, взяв себе еще один пирожок со свининой, вонзил зубы в его золотистую корочку. Улыбка слетела с лица Уильяма. «Ты это к чему?» «Лондон», — ответил Джек, хлопая друга по спине. «Ты ведь его в секрете держал. Я вообще понятия не имел, что ты серьезно думаешь стать писателем. А потом вдруг раз, и ты заявил, что, черт возьми, уезжаешь». «Но ты ведь не это имела в виду, так?» — спросил Уильям, поворачиваясь обратно к Эвелин. «Ты говорила не о Лондоне?» «Нет», — согласилась Эвелин. «Все, довольно. Наоми закатила глаза. «Вы друг друга стоите». «Ну нет», — Уильям отложил тарелку. «Эвелин обвинила меня в обмане, и я хочу узнать, почему». «Успокойся», — сказал Джек, кладя руку Уильяму на плечо. «Уверен, она просто пошутила». Не похоже было на шутку. «Джек прав. Я тебя ни в чем не обвиняла», — сказала Эвелин. А выглядела так, как будто обвинила. «Джек», — сказала Наоми, откладывая тарелку. «Думаю, нам с тобой нужно пойти прогуляться вокруг того чудесного дерева. Сопроводишь меня?» «Сопровожу... к дереву?» «Да», — подчеркнуто подтвердила Наоми. «Пусть эти двое уладят свои разногласия без нас». Это совсем не обязательно, сказала Эвелин. Мы с Уильямом можем пока отложить этот разговор. Так ведь, Уильям? Нет, пока ты не расскажешь, что за великий секрет я по-твоему храню. Я завтра тебе расскажу, твердо ответила Эвелин. Нет, ты расскажешь сейчас. Он произнес это так громко, что пожилая пара, сидевшая на ближайшей скамейке, обернулась. Пойдем, Джек, сказала Наоми. Пусть пошипят друг на друга и успокоятся. Эвелин вскочила на ноги, но Наоми ее опередила. Она взяла Джека под руку и, многозначительно посмотрев на Эвелин, подмигнула ей. «Ты просто невыносим!» Эвелин со вздохом села обратно. Она вдруг почувствовала себя маленькой, словно гувернантка только что отчитала ее за плохой французский. «Кто бы говорил?» — огрызнулся Уильям. Игнорируя его ледяной взгляд... Она посмотрела как бы сквозь него, на здание стоящие на краю парка. Желтоватый песчаник их строгих фасадов на ярком солнце стал белым. «Я имела в виду твою семью», — наконец сказала она. «Я спросила как-то, почему ты живешь с дядей, но ты уклонился от ответа. Но я думаю, что Наоми права. Если ты не хочешь рассказывать, то неправильно с моей стороны на тебя давить. Прости за излишнее любопытство». Уильям откинул волосы со лба и тяжело вздохнул. «Ну, секрета тут никакого нет», — произнес он неожиданно усталым голосом. «Просто немного грустная история, которую я обычно не рассказываю направо и налево первым встречным. «Потому что думаешь, что они начнут тебя жалеть?» — спросила Эвелин. «Как-то иначе к тебе относиться?» Он взглянул на нее, сдвинув брови. «Вообще-то да». Голос его прозвучал удивленно откуда ты знаешь потому что ты сам это сказал в синем колокольчике а уильям фыркнул <на shutout> а я то думал что ты ясновидящая». нет я просто умею слушать на секунду между ними повисла тишина затем он произнес и ты меня прости что полезне в свое дело джек бы как то это оправдал сказал бы что это просто мое писательское воображение мне покоя не дает но на самом деле мне было любопытно не каждый день к твоему дяде в магазин устраивается на работу благородная леди. Ты не из нашего мира, понимаешь? Такие люди, как я или Джек или Наоми, не ходят на балы. И говорят не так. И не отправляются в церковь в платьях, которые стоят как две мои годовые зарплаты. Первым ее порывом было скрыть это, спрятать, сменить тему или даже встать, стряхнуть с платья крошки и уйти. Она чувствовала, как ее сердце сбилось с ритма, а грудь снова сковала тяжесть. Но неожиданно для себя она сказала. «Мой отец барон, но... Мы потеряли все свое состояние. Поэтому тебе пришлось пойти работать в книжный магазин? Мне пришлось пойти работать в книжный, потому что я не собираюсь ждать, пока кто-то придет и исправит то, что натворил мой отец». Эти слова против ее воли прозвучали резко. Лицо ее загорелось. Я не буду сидеть сложа руки и гадать, когда же моя жизнь наладится. Она сорвала травинку рядом с покрывалом и накрутила ее на палец. Даже если на перчатке останется зеленое пятно, ей было все равно. «Я знаю, каково это — зависеть от других», мягко произнес Уильям. «Знаешь?» Ее взгляд упал на дуб. Наоми с Джеком обходили его по кругу уже второй раз побеспокоив спящих под них уток, которые, недовольно покряков, в развалочку поковыляли в сторону. По моему опыту, большинство мужчин понятия не имеют, каково это. Видишь ли, моя мать меня не потянула. Отец служил во флоте. Он слегка поджал верхнюю губу. Служит во флоте. Он жив. В общем, его слишком часто не было дома, матери приходилось работать, а я был... Он посмотрел на Эвелин и тут же отвел взгляд. Пожал плечами. Тогда я и стал жить с дядей Говардом. Сначала планировалось, что на год. А потом один год превратился в три, а три — в семнадцать. На самом деле мне повезло. Я не был сиротой, в работный дом меня не отправили. Меня просто взвалили дяди на плечи, как обузу. «А мама за тобой так и не вернулась?» Уильям покачал головой. Вот и весь мой не такой уж секретный секрет. Эвелин не знала, что ответить. «Я не думаю, что для мистера Мортона ты обуза. Все видят, что он в тебе души не чает. Просто он хороший человек», — сказал Уильям. «И, судя по всему, собиратель потерянных вещей». Эвелин поймала его взгляд. «Ты считаешь меня потерянной вещью?» «Я нас обоих такими считаю», — тихо ответил Уильям, не отводя взгляда. В уголке его глаза была веснушка, которую она раньше не замечала, и вторая ровно по диагонали, в уголке рта, под контуром нижней губы. И думаю, что в понедельник нужно будет уравнять условия нашего соревнования. Эвелин подняла бровь. «Хочешь сказать, ты научишь меня всем своим приемам?» «Не всем», — ответил Уильям. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Но «Ну, наконец-то, затишье!» — крикнул Джек. «Кажется, они объявили перемирие, Наоми!» Эвелин отвела от него взгляд и посмотрела на свой стаканчик с сидром, прислушиваясь к нежному шипению. «Похоже на то!» произнесла Наоми таким же преувеличенно громким голосом. «А это, полагаю, значит, что пора переходить к булочкам со сливками». «И ты меня прости», сказала Эвелин, что полезла не в свое дело. «Извинения приняты», ответил Уильям, улыбнувшись уголком рта. Если я когда-нибудь снова на тебя разозлюсь, то просто представлю, как ты слушаешь историю Джека про быка, пытаясь при этом жевать голубой сыр». Она засмеялась, и стаканчик в ее руке подпрыгнул. Сидор расплескался на запястье. «Надеюсь, никто этого не видел». «Я вижу все, что ты делаешь, Эвелин», сказал Уильям как раз перед тем, как вернулись Джек и Наоми. И Эвелин почувствовала, что к ее щекам прилила кровь.